Глава 30. За несколько мгновений я испыталась десяток разных чувств: страх, удивление, сомнение, радость, надежду. Татуировка так же внезапно, как и жила, перестала гореть, и я подавила стон разочарования. Лицо мужчины было мне незнакомо, но вот общий облик, голос. Я была почти уверена, но вдруг я ошибаюсь. Ошибаться сейчас нельзя. «Анна, на мне маска», — снова проговорил наездник в такой же практической форме, как и у нас. В такой же фальшивой форме. «Сарлос». Я быстро осмотрелась, никто не обращал на нас внимания, встала и подошла к нему вплотную. Первым делом мне надо было выяснить один важный момент. Помнится, мне говорили про какие-то ваши родственные связи в Таларии. Это Оларды? Нет, Сарлос явно пребывал в замешательстве. Я закусила губу, он не Олард. Значит, татуировка среагировала не на него, просто так совпало. Значит, Арий жив. Меня затопило волной облегчения и я начала более связно мыслить. Сначала следовало узнать все, о чем мог рассказать Сарлос, а затем я снова займусь магическими поисками правящего. «Здесь есть место, где мы сможем спокойно поговорить?» «Пойдемте за мной», — наездник кивнул. «В моей комнате достаточно мощная защита, и никто не подслушает». Я быстро объяснила ситуацию Мурмиэлю и пошла вслед за Сарлосом. В комнате на третьем этаже постоялого двора было тихо и чисто. Я быстро пересказала все, что произошло со мной и моими друзьями с того момента, как мы попали в Стелларе, и выжидательно уставилась на наездника. «Это в какой-то мере моя вина, что с вами всеми произошло», — мужчина выглядел несчастным. «Я и мои друзья просили у Таларии помощи, а потом, мало того, что сами не смогли остановить эту бойню, так еще и подвергли опасности тех, кто к этому не должен был иметь отношение. И если правящего и вашего брата... Нет. Нет? Я уверена, что они живы, и не позволю себе думать по-другому. И все это ваше самобичевание не имеется сейчас никакой ценности. Винить себя начнете после того, как исправите ситуацию, сказала я довольно жестко. Что произошло с вами? «Почему вы исчезли накануне нашего приезда?» «Ловушка. Я был уверен, что отправляюсь за помощью и для переговоров в дружественный Антан, но среди наших союзников оказался предатель. Меня схватили и доставили для допроса в Ртан. Гашарили не хотел, видимо, чтобы я оставался на его территории, на всякий случай». «И как вы оказались здесь?» Мне удалось не сразу, но удалось бежать и добраться до Сартана. Я здесь всего лишь второй день и пока не до конца понимаю, как мне действовать дальше. Большая часть моих союзников или убита, или в тюрьме. Еще в плену я узнала о произошедшем во дворце. По дороге удалось собрать сведения и. Что и, поторопила я наездника. Картина неутешительная. На том балу погибло очень много благородных семей. Арели убил не только своего отца, но и несколько десятков гостей, а дальше... Как будто у принца был список всех, кто хотел объединения мирным путем. И пусть кому-то удалось бежать или отбиться, но он продолжает планомерно уничтожать причастных. — А делегация Таларии я сглотнула. Сарлос вздохнул и посмотрел на меня. — Анна, точных сведений у меня нет. По отдельным фразам я понял, что вашему жениху и брату удалось создать силовой барьер, позволивший им защититься от взрыва самим и защитить часть своих людей. Я с облегчением вздохнула. Но на это они потратили слишком много сил. Что было дальше, никто не знает точно. Вроде бы они были без сознания, когда их схватили, зная нынешнего короля и его характер. Характер? Да он просто псих! скорее одержимой властью, и он никогда не отличался логичностью поступков. В общем, изначально он собирался обвинить Таларию в том, что произошло, потворство государственному перевороту и так далее, при этом предполагалось, что все вы умрете на балу, но правящие и ваши друзья выжили, и он решил этим воспользоваться». «Как? Да как можно этим воспользоваться?» «Сыграть у благородного и обиженного. Вроде как он прямой наследник, не имеющий отношения к перевороту, смерти отца и многих государственных деятелей. А таларийцы — убийцы, или, как стали потом говорить, потенциальные убийцы. А он слишком высокороден, чтобы казнить их, и требует теперь компенсации и помощи от других государств». Звучит странно, но это оказалось действенным. Ему нужно отвлечь внимание от себя, чтобы прямо сейчас, пока его власть еще далеко не так крепка, никто не делал попыток его обвинить или сместить, в том числе соседи. «Соседям ни до чего нет дела», — сказала я горько. «В этом мире всем нужен только повод, чтобы заполучить себе еще кусочек пирога», — Сарлос покачал головой. «А так самоназначенный правитель потихоньку удаляет врагов, обещает всем вокруг расследование, тыча пальцем виновных, и завершает объединение с Ртаном, чтобы напасть для начала на Антан. Но почему Арии и все наши, не знаю, не сбежали? Я не понимаю, вряд ли они бы спокойно сидели десять суток за решеткой. И я ведь не могла почувствовать его все эти дни. Что вы имеете в виду? У нас если не вдаваться в подробности, есть особая связь, магическая. И все это время у меня было ощущение, что он... он...» Я всхлипнула и не смогла дальше говорить. Я понял. «Анна, я не знаю. Слишком мало времени провел здесь. У меня сейчас назначена встреча с одним ящером, и я надеюсь, что он хоть что-то сможет объяснить. Если они в тюрьме, мы хотя бы точно узнаем». «А что вы планируете...» «Вообще дальше делать? Вы и ваши союзники?» «Нас не так много осталось, а те, кто остался, боятся. За себя, за семьи. Я не знаю, что будем делать мы, но я знаю, что буду делать я». «И что же?» «Драться». Он слегка поклонился мне и открыл дверь. «Советую остаться на эту ночь здесь. Я найду вас, как только вернусь со встречи». Темнота. Магические искры проникают сквозь стены, несутся в разные стороны в попытке натолкнуться на знакомое тело. Темнота. Ни звука, ни вздоха, ни единой эмоции. Я снова отправляю в пространство свою жажду, свою любовь, свою тоску. Тишина. С закрытыми глазами я чувствую себя словно на необитаемом острове. Одна, без надежды на спасение. Вздыхаю и пробую снова и снова. И когда уже почти не остается сил, я что-то чувствую. Татуировка разгорается огнем, а в меня хлещет поток самых разных ощущений. Боль, беспокойство, бешенство, ненависть, любовь. Я знаю, кому они принадлежат, и счастливо смеюсь. Где же ты, Арий? Я пытаюсь понять направление. Осторожно встаю и подхожу к окну, медленно поворачиваюсь, представляя себя стрелочкой компаса. Вправо? Влево? Куда? Злость, беспокойство и просьба быть осторожной. Все смывают щемящая нежность и надежда. Как жаль, что мы не можем читать мысли. Помоги же мне правящий. «Почему я не чувствую, что ты тоже ищешь меня и чувствуешь мои эмоции? Что с тобой?» Я пытаюсь представить этот город сверху. «Север. Северная трущобная часть — это не дворец. Вы сбежали? Ты сбежал?» Я чувствую его тоску и страх за меня. Почти физически я чувствую боль. Ему больно? А потом все обрывается. Так же резко, как и прежде. Обессиленно я сползаю на пол. Что делать? Прочесывать сейчас трущобы слишком опасно. Надо ждать Сарлоса. Снова ждать. Но первыми приходят эльфы Маримель и Тургон. Я с надеждой посмотрела на них. Удалось кое-что узнать. За соседним столом пили дворцовые стражники и весьма громогласно обсуждали происходящее. И. Новый король пока так и не сумел подчинить себе войска и всех благородных. Наездники довольно таки самостоятельные по характеру. Они уважают силу и правила, и происходящее не слишком им нравится. Теперь даже тем, кто изначально и не был против принца. Не думаю, что тот удержит надолго власть. К тому же, судя по тому, как воины из ртана поглядывали на стражей, Можно предположить, что с союзниками не все так просто. Правитель Ртана довольно жесткий воин в возрасте. Мы изначально были удивлены, что он согласился на условия мальчишки Орли. Но теперь думаем, что он планирует руками этого идиота убрать всех сильных и недовольных, а потом прибрать к рукам власть в Сартане. А там и в Антане. То есть в конечном итоге страна будет объединена? Я потерла руками виски. — Вот только ценой жизни тех, кто случайно или нет, оказался между молотом и наковальней. Найти бы моих парней и убраться отсюда. Пусть играют без нас. — Что-нибудь еще? — Не уверен, но один из стражей сказал что-то вроде «Из-за этих сбежавших пленников нам теперь спуска не дают». — Конечно, мы не уверены, что это может иметь отношение к правящему. — Сбежали? Пленников ищут. Вроде бы да, и не нашли пока, хотя и я так понял, что за пределы города по каким-то причинам им не выбраться. Дальше на него зашипели, чтобы не болтал лишнего, и разговор прервался. А мы сможем их найти? Спросила я с надеждой. Попробуем. Эльфы гораздо лучше следопыты, чем наездники, но вдруг речь не о правящем. Тогда мы поможем кому-то, кто не менее достоин спасения, сказала я твердо. Дверь открылась, и я вздрогнула. Никак не могла привыкнуть к чужому лицу Сарлоса. Он мне объяснил, что это что-то вроде пластичные маски, меняющие черты лица. Магическую иллюзию накладывать он не захотел, чтобы не привлекать внимания. Наездник выглядел так, будто очень торопился. «Анна...» Я побледнела. Дурное предчувствие окатило меня с головой. «Мне удалось узнать, В общем, в руках принца и его сообщников оказались какие-то древние артефакты, способные глушить мага и его магию. Правящий, судя по всему, все время был не просто без сознания, а как будто вне этого мира и без сил. Но два дня назад Рону и твоим друзьям вместе с несколькими дознавателями удалось бежать, и они унесли Ария. Им пришлось остаться в городе, На стенах сейчас сложная магическая защита, позволяющая войти в столицу, но не выйти из нее. Межмировой портал блокирован. Я вскочила. Известно, где они? Боюсь, что да. Час назад их нашли в одном из домов, где они прятались, и, Анна, их планируют доставить во дворец. И боюсь, что в этот раз Гашарили не станет оставлять их в живых. Слишком уж боится за свою жизнь и власть. Я на мгновение замерла. Теперь понятно, почему меня так тянуло в этот город. Пришло время расставить все точки — спастись или погибнуть. Я скривилась в злой улыбке. «Боится за свою жизнь, говоришь?» Встала и начала собираться, махнув рукой эльфам, чтобы делали то же самое. Сарлос внимательно смотрел на меня. «Знаешь», — сказала я в ответ на его вопросительный взгляд, — У короля-балериана изначально был план убить Арели. «И что? А то, что я поняла, что этот план не так уж и плох».